«Спасибо за комплимент!» Сверху прозвучало задумчивое. «М-да». А потом пламя угасло. И вдруг стремительно, так быстро, что я едва не упала, магистр Лохар развернул меня и прижал к своей груди лицом, явно ограждая от какого-то зрелища, и не успела ей ничего сказать, как услышала. «Алсэр, ты неисправим!» «Нет, ну я понимаю, две, ну три, но четыре!»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 «До прибытия гоблинов еще прорва времени!» Пауза и задумчивая. «Вот, пара минут еще, и я бы все успел, я...» лохар а что с твоей рожей?» Магистр отодвинул меня, всмотрелся в мои перепуганные глаза и мрачным голосом озвучил верный вывод. «Это был Нял, сэр молча кивнула. «А чего он хотел?» — последовал вопрос. «Сказал...»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 В следующий раз Тьера захвачу, а то перед Дейей неудобно. Один раз ее к тебе приволок, ты там с тремя. Второй раз явились, у тебя в постели уже четыре девицы. Знаешь, Алсер, мне за тебя стыдно. Что Дея теперь о лордах Темной Империи думает? Страшно даже представить. Да, прелесть моя? Я ничего не думала. Мне тоже было стыдно, очень, совсем.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 Вот только очень жутко было снова увидеть Риана с огненной плетью в руках, пытающего заключенного. Я, побледнев, взглянула на пытаемого, растерянно, на магистра, который, даже не заметив моего взгляда, рассматривал «Пусть будет ли в платье». Зато смятение увидел лорд Шейвор. Демон привлек мое внимание, указал жестом на скованного дракона и произнес «Лорд Гро, дракон».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 Магистр всегда был проницателен, заметил все и сейчас. «Что?» — требовательный вопрос. «Лорд Алсер!» — вошла я и закрыла дверь. Риан молча ждал, пока я продолжу, и я не стала молчать. «Он появился в твоем доме, сообщив, что сопроводит меня во дворец, но я заподозрила обман!» Лорд Йер обернулся к Морфу, и тот без слов швырнул ему влажное полотенце.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 что ни о чем вы не забыли. Как опрометчиво с вашей стороны саркастичное замечание магистра в очередной раз рисковать благополучием клана вампира перекосило. Дракон ваш, повторил Риан, на этот раз с холодной учтивостью. Глава клана Хатор бросил взгляд на связанного лорда Гро, и на его лице появилась страшная улыбка, очень страшная и сулящая дракону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 Вопреки моим ожиданиям мы перенеслись не в зал дворца, а в спальню лорда директора. И едва в пламени утих, я спросила: сколько времени главу клана Хатор держали в том гроте? Магистр внезапно опустился на одно колено и начал с самым лукавым видом забираться под пышные юбки. Риан! возмутилась я, двенадцать лет.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 Прозвучало глухое из-за закрытой двери. «Только среди высшей аристократии 726». Потрясенная я испуганно спросила. «Сколько?» «Да, немало». Риан появился в рубашке цвета красного темного вина и черных брюках. Из украшений на магистре имелся только мужской браслет, родотьер и родовой медальон.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 Риан промолчал, глядя на меня. Его взгляд стремительно потемнел, дыхание изменилось, он наклонился ниже, накрывая мои губы поцелуем. Теплое, нежное прикосновение, и я потянулась к нему сама, забыв обо всем на свете. Мы оба забыли. В следующее мгновение расческа выпала из моих рук. Шипение, вспыхнувшее пламя,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 магия ведьм?» — все так же шепотом спросила я у магистра хаоса вместо лорда директора ответил лохар тер у меня сердце слабое после лжел сыра особенно так вот мое слабое сердце на лже тревоги не рассчитано это была запланированная проверка невозмутимо солгал магистр в следующее мгновение мы остались наедине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 Начал давать указания Риан. Используй более низкую температуру потока. Пламя потемнело, став уже привычным мне адовым пламенем. Идеальная имитация, похвалил лорд-директор. Да посвящать будем? вопросила Лахар. Естественно. Очень загадочно это прозвучало. Я посмотрела на Риана. Высокого, с широкими плечами, темными, рассыпающимися по плечам и спине волосами, черными, как само темное искусство, глазами, в чьем мерцание я безвозвратно тонула, и невольно улыбнувшись, повернулась к лорду Илахару, чтобы потрясенно замереть. Там не было Илахара, там стоял магистр Тьер, и уже никакого костюма из черной замши,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 «Нет родовых артефактов рода Тьер!» «Серьезно?» Элахар улыбнулся, и это была истинно его издевательская улыбочка. «Подойди ко мне!» Рян подтолкнул, вынуждая подчиниться, и стоило мне приблизиться, на шее лже Тьера и на его правом запястье появились артефакты. Теперь они были! Я протянула руку, коснулась массивного золотого браслета, и это действительно было золото!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 На улице послышался грохот фейерверков, радостные крики, гул воздуха вспарываемого телами драконов, пение труп, гоблины прибыли. «Все, родная, время на разговоры закончилось», — произнес Риан. «А внутри меня что-то медленно умирало от нарастающего чувства опасности. Вой ледяного ветра звучал все отчетливее. И глядя на того единственного, кто стал для меня дыханием, жизнью,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 что фактически являлось моими домыслами. Если я права, истоки этой истории не здесь, в Темной империи. Все произошедшее имеет одну причину уничтожить лорда Арвиэля, повелителя миров хаоса. Магистр подошел, его ладони скользнули на мою талию, согревая, успокаивая, напоминая о том, что он рядом поддержит, что бы я ни сказала.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 «Так вот, я так полагаю, что один из весьма ограниченных способов его уничтожения включает в себя возрождение крови арготайров». Выпалила, глядя, как подбирается к середине лестницы делегация гоблинов. Магистр замер. Я все так же чувствовала тепло его ладони на своей талии, вот только руки напряглись. «Арготайры», — мрачно произнес Риан. «Легендарный род». Некогда властвовавшие на территориях бездны, охотники на демонов? Род моей матери предположительно связан с одним из слабейших семейств, некогда получивших покровительство самого Хаоса. Род прервался с гибелью дара Деркаэля, после чего сам Домен перешел под власть Арвеля до Неожиданная информация, прервался ли? — шепотом спросила я. — Да, — уверенно ответил магистр. — Имя рода Анаргот принял глава подвластного клана, дабы сохранить преемственность. Кровного родства не было. — Риан! — я положила ладони поверх его сильных рук. — А если не было кровного родства? Как получилось, что правитель Арвель затребовал жизнь первого императора Темной Империи, решив таким образом прервать линию наследования крови. Гоблины преодолели две трети пути ко дворцу, но теперь они шли значительно медленнее, шествуя важно и горделиво, а значит, еще несколько минут у нас было. Продолжай. Практически приказ. Если я права, хотя я все больше в своей правоте убеждаюсь, тогда кто-то, а именно Эннархатаргжен знала знала о том, что императорский рот Анаргот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 И узнав о предательстве, Селиус ее сжег, не дав возможности добраться до заветного артефакта. И практически триста лет Сарда провела во мраке сумеречного мира бестелесных духов, пока не встретила сбежавшую морскую ведьму, бывшую рабыней темного лорда Айка Рогета. Риан не перебивал, хотя эту информацию он знал и так. — А дальше, родной, еще одна история.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 Лорд-директор не упрекнул меня и взглядом, давая возможность высказаться. — Хочешь сказать, что Анангиш не был сыном императора? — Был, — прошептала я и, видя недоумение в глазах Риана, добавила. — Проблема в том, что наследником и императором Анаргар не являлся. Магистр улыбнулся чуть покровительственно Несколько снисходительно, но стараясь сохранить серьезное выражение на лице, тихо спросил «А кто, если не он?» И я выдохнула «Твоя мать, Тангирра Анаргат!» Несколько мгновений мне казалось, что Рен сейчас просто рассмеется, но прошел миг, и глаза его стали серьезными, а улыбка полностью исчезла с лица.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 — Да, но мы рассчитывали на использование артефактов рода Тьер, считая, что они будут задействованы именно как хранители наследия рода, а не только как накопители энергии. Я была уверена, что тебя используют как наследника крови Тьер, но... — Арготайры! — Да! — я снова практически шептала. — Мне ночью рассказала Леди Тьер, а после, когда мы были в бездне.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 Я подозреваю, что именно она и была Леррой Хейтайер. Используя знания морских ведьм, сделала возможной беременность своей родственницы Эсии Хейт. Та зачала, вопреки желанию императора. Из-за этого расстроился брак Тангиры и Анаргора. Я не знаю, догадывалась ли Эссия Хейт о том, что ждет ее ребенка. Думаю, что нет. Все же никакая мать не согласится отдать свое дитя. Бедная леди, я даже не знаю, что она испытывала, когда Анангеша убили, использовав в ритуале возрождения крови. Это ужасно. А вот Лиерра, когда поняла, что Анангеш не был наследником крови, начала рваться к власти. Подозреваю, и твоя мать разделила эти подозрения, что именно она и убила вторую императрицу. А фактически первую, так как принцесса Дроу «Не приняла этот статус», — поправил Риан. «Да, у императора сложные взаимоотношения с женами», — не сдержала улыбки я. «Суть в том, что морская ведьма убила Ирионну Сверкающую Молнию, принцессу Третьего Королевства. Не просто так, а...» Подставив под удар леди Анриссию, — вставил Риан. «Да, царапку!» Я прижалась к нему сильнее. И я подозреваю, что уже тогда готовился ритуал, в котором должен был использоваться ты. Но об этом узнали те трое — гном, маг и артефактор. Они все поняли, вот почему, выиграв артефакты, бежали, рискуя жизнью ради сохранения империи. Они поняли, что пробуждение крови арготайров грозит войной с мирами хаоса, потому что демоны пойдут на все, чтобы уничтожить даже призрачную угрозу своему существованию. Гном-кожевник Мастер Рут, Мастер-артефактор Арсион Кер и маг Ардаур Лейс, задумчиво произнес магистр Тьер. Очень умное решение, виртуозно воплощенный план побега и мастерски исполненное сокрытие улик и собственного местоположения. Их искали императорские гончие,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 Цепью случайных совпадений начнут ломать пространство настоящего, стремясь к тебе. Мои чувства оказались слишком сильными, и артефакты получили огромное количество энергии, став реально могущественными. Он замолчал, но теперь его рука, обнимающая меня, прижав чуть сильнее и вместе с тем так бережно. А где-то там...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 Ни единого. Пламя взревело, потом утихло, но это не имело никакого значения, ровно до слов леди тангир Ритьер. По крайней мере, теперь причина задержки более чем ясна. И Я осознала, что лорд риан целует меня на глазах всех придворных Темной Империи, как, впрочем, и в присутствии правителей Королевства Гоблинов. Стыд ожег щеки. А судя по виду императора Анаргора, совершенное нами было верхом неприличие. Но если я смутилась, Риан повел себя истинно в духе своего друга и учителя. Не смог удержаться. Меня еще раз нежно поцеловали, после чего лорд Тир с ледяным спокойствием и чеканной вежливостью произнес. «Темных троп, богатой добычи». И я, обернувшись, взглянула на делегацию гоблинов.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 Лорд-директор мгновенно отпустил мою руку и подошел к повелителю гоблинов. Король не сказал ничего, лишь свиток с золотым тиснением императорской канцелярии был передан магистру. Развернув, лорд Тиер вчитался, а затем, свернув послание, с улыбкой произнес. «Король воинов всегда славился мудростью. Могу ли я надеяться увидеть подтверждение его славного качества?» И мудрый Гарнет ответил: "Ты кровный, я жду твоего слова". Величественный кивок и уверенное. Темная империя будет придерживаться достигнутых договоренностей, слова Рианатьера. И король гоблинов медленно кивнул, затем сухо произнес: "Я приму случившееся как демонстрацию черного юмора, свойственного темным лордам".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 На гербовой бумаге довольно отрывистыми фразами было поведано, что его императорское величество вынужден отказаться от лестного предложения правителя гоблинского королевства и разрывает достигнутые ранее договоренности. И все это с подписью Анаргара Анаргота», заверено императорской печатью и утверждено первой леди империи. Особенно потрясло наличие и росписи ледитьер,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 В этот миг настало время представления глав кланов Оборотней. Четверо рослых, чуть сутулых глав двинулись к Императору. Крайне от нас чем-то неуловимо напоминал Леди Верес. Сама Куратор обнаружилась неподалеку от клана, а вот рядом с ней, одетый во все черное, стоял на Авер. Дракон весело подмигнул, заметив мой взгляд, и я указала взглядом на Верес. Видимо, кто-то активно пользовался отсутствием Малахара. Но сколько я не смотрела на темных, золото волос Юрао нигде не увидела. Наверное, он сейчас был в управлении, даже не сомневаюсь, что все подчиненные Риана в данный момент были заняты. Откровенно говоря, меня удивлял тот факт, что гоблины все еще стояли фактически на пороге дворца. Я не разбиралась в правилах и обычаях темных, но все же гномы, люди, оборотни, тролли даже —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 Последний оплот — неприступная территория. И когда лорды хаоса принимают гостей, которые не связаны родственными узами, прием ведется на наиболее отдаленные от жилых помещений территории, в данном случае на пороге. «Надо же! Я и не знала!» — тихо призналась магистру. «Темные лорды традиционно фанатично придерживаются правил безопасности», — очень серьезно произнес Аллахар.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 Смерив меня истинно взглядом. «Ты спросила, и ответил, какие ко мне претензии?» «Да никаких!» — раздраженно ответила я, пытаясь перестать краснеть. Внезапно вновь оказалась в его объятиях, чтобы услышать. «И я буду любить тебя снова, снова и снова, пока не угаснут звезды. А ночи в мирах хаоса длинные».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 И я была, начала внимательно ожидать явления Алитерры, как магистр смерти продолжил. Если что-то пойдет не так, я перекину тебя в хаос, в ту самую башню посреди пустыни Нахеса. Главное, не смей выходить из крепости. Замерла. Боясь дышать, страшась спросить, только тревога. Нарастающая тревога не за себя, за Риана.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 Кронпринцесса Алитера с распущенными волосами, босиком, в сером длинном до пола простом холчевом платье, держащая за руку блистательного брата. Кронпринц, в отличие от сестры, был одет в соответствии с модой темной империи. Золотая туника, серебряные обтягивающие брюки, золотые сапоги выше колен, сложным плетением собраны волосы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 Тревога сжала ледяной рукой, заставила остановиться испуганное сердце, льдом ужаса прошлась по венам. Дэя, если с ним что-то случится, я почувствую. Успокойся!» Попыталась, получалось плохо. А затем Алитерра поравнялась с нами, и я уловила улыбку, полную победного торжества, на миг исказившую ее прекрасное лицо.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 Была еще одна усмешка Алитерры.